Глава 10. Холли, красотка и бандитка, обезумев от счастья, что любимые и обожаемые хозяева появились вот так внезапно и словно ниоткуда, ринулись к ним. едва не сбили с ног, прыгали, били по ногам упругими хвостами, лизались. Мрак целовался с бандиткой, Олег отпихивал морду красотки. Заслышав шум, на лестнице появилась Тиги. С таким же щенячьим восторгом бросилась вниз и тоже прыгнула Мраку на грудь. «Где вы были так долго?» спросила Олега негодующе. Олег молчал а Мрак бросил взгляд на календарь, присел и подхватил ликующую женщину на руки. «Всего неделю отсутствовали, разве это срок? Для меня еще какой?» На лестнице показались оба щенка. Барсик решился спуститься, но короткие лапки не удержали. Катился вниз, обиженно завизжал. Мрак подхватил его на руки, поцеловал. А Тигги посоветовала. «Бери пример с викторией Железная леди!» Виктория сходила по лестнице медленно, тщательно контролируя каждый шаг, каждое движение. Олег покачал головой. Мрак ощутил в нем растущее напряжение. просил торопливо на моонной волне. «Что случилось?» «Трясет!» — едва выговорил Олег. Мрак, оставив биологическое тело, мигом возник рядом в виде незримого атомного вихря, выдернул Олега из оболочки и встащил на второй этаж в большую гостиную. Олег упал на ложе, лицо побледнело, по телу прошли судороги. Враг, сочувствующий, молчал. Такое приходило и к нему, гадкое чувство. Но у него нет того обостренного инстинкта сохранения жизни, как у Олега. И нет такого яркого восприятия мира, что сделало Олега волхвом, искателем истины, мыслителем, мудрецом, но оттого еще более уязвимым и ранимым. Он присел рядом. Широкая ладонь похлопала друга по широкой спине. Спина Олега задергалась чаще. Мрак похлопал, выждал, похлопал еще сильнее. До этого собирался отпраздновать возвращение. Женщинам таинственно намекнул бы на выполнение некого важного задания. За разглашение расстрел на месте. Олега долго бы доставал вопросами. А выполнили то, чего велел Олегу во сне глаз. А было ли задание вообще? И вообще, какого хрена они там делали? Сейчас же надлежит быть только тем мраком, который вел через лес и поддерживал двух слабаков. «Брось», — сказал он искренне, — «на меня тоже накатило, но держусь. Отсроченный синдром страха, когда боятся не сразу, а потом, когда вспоминают и переживают по новой». Олег прохрипел в подушку. «Мрак, я и тогда умирал от ужаса. Все то время я страшился. Я паниковал, я был в таком ужасе, что умер бы». Если бы в ничто это возможно. Мрак похлопал по спине. Понимаю. Честно говоря, сам никогда в жизни еще так не трусил. Олег содрогался всем телом. Его трясло. Он сдвинулся к краю дивана. Рухнул на пол. Скорчился. Мрак подхватил, уложил обратно, схватил за плечи. Приди в себя. Мы здесь, мы на земле, рядом море. Чайки кричат, жрать просят. Внизу две женщины. Вот сейчас позову, пусть тебя такого увидят. «Хватит бояться этого ничто!» Олег прохрипел «Какого ничто? Я о нем и думать забыл!» Мрак отшатнулся, спросила шалела. «Так что ты опять увидел? Что увидел? Все, что увидел, фигня в сравнении с этим!» Он поднес под нос Олегу огромный кулак с шерстью на тыльной стороне. Олег всхлипнул, поднял голову. Лицо было смертельно бледным, глаза ввалились в темные пещеры. «Мрак!» сказал он дрогнувшим голосом. «Ты будешь смеяться». «Буду», подтвердил Мрак с готовностью. «Но я снова увидел...» «Что?» спросил Мрак с интересом и без всякого страха. «Мы уже не из атомов?» «Из атомов», ответил Олег. Он перевел дух, вздохнул глубоко, как ребенок после долгого плача, федантично поправился. «Наверное. Я о другом. Помнишь, мы с тобой строили рыцарские замки в Европе?» К тому времени уже побывали везде, знали, что за океаном, наследили у ацтеков и майя, пошалили у инков, даже пингвинов погоняли. Словом, мир был знаком, прост, обжит, понятен. И как хорошо было строить замок, милостиво охранять крестьян, укреплять замок так, чтобы никто не мог взять. Мрак кивнул, глаза затуманились сладкими воспоминаниями. Пожалуй, это было самое сладкое время. Нет, самый сладкий исторический период. спокойный и понятный. «Так вот», — сказал Олег чужим голосом, его снова передернуло, а в голосе появился страх. «Так вот, я увидел такое, что снова все вверх ногами». Мрак обхватил его за плечи. «Говори», — предложил он, — «я рядом. Говори, ничего не случится». но Что то увидел?» «Вселенную», — ответил Олег. «Хотя нет, то уже не вселенная». Мрак подумал и еще подумал, сказал осторожно. Но ведь мы ее уже видели. По правде сказать, в дрожь бросила. Но мы ж привыкли, претерпелись». «То не вселенная», — повторил Олег тем же зябким голосом. «Даже не песчинка, прилипшая к спине слона. Даже не атом в солнечной системе». «Ого», — сказал Мрак с уважением, но в голосе не было страха, а скорее зависть. «Ну тебе и прет карта». «Мрак, ты даже не представляешь». «Увы», — сказал Мрак, сожалеюще. «Ну почему именно тебе такое выпадает? Это как про Ивана-дурака, да?» «Да», — ответил Олег. «А ты, Иван-Царевич, даже не понимаешь, как тебе повезло. Если бы мои нервные клетки в самом деле не восстанавливались, я бы в пепел за пикосекунду. А так этот кошмар длился, длился, длился, а я не мог даже брякнуться в обморок». Мрак сочувствующих мыкнул. «Да, упущение. И что же, как справился?» «Не знаю», — огрызнулся Олег. Чувствительность ослабела, видно. Или в организме притупилась. Стала вон как у тебя. Мрак сказал авторитетно. Приспособился. Я как-то читал про одну крысу, ее током стервозу, а она... Да иди ты со своей крысой. Мрак. Вся эта вселенная создана Богом для... В смысле, вся эта, которую знаем, на самом деле не вселенная, а крохотнейший участок, микроскопическая точка, в которой он сумел из хаоса, ну, из того, что мы называем хаосом, а на самом деле это вовсе не хаос, создать место, скажем так, организованное по неким иным законам, упорядоченное иначе. Мрак морщил лоб, сопел, спросил напряженно, «А что же, все остальное, которое не вселенная, а нечто, ладно, о нем потом, оно без всяких законов?» «Да, мрак, с нашей точки зрения без всяких законов». Мрак буркнул с подозрением. «Что-то мне все это напоминает». «И мне», — ответил Олег Тускло, — «но факт остается. Наша Вселенная — единственное место в теле Бога, где Бога нет. Такова его собственная воля, его собственное желание, чтобы стало так. Он захотел место вне себя, где были бы существа со свободой воли». Мрак задумался, пробормотал. «Душа человека — это истинная частица Бога. Чтобы создать мир, Всевышнему пришлось ужаться». Создать такое место, где бы его присутствие было не так сконцентрировано, да? Так появился наш грубый материальный мир, наша вселенная. Олег отмахнулся. Я вот думаю, что если он вселенную создал, чтобы мы в ней чувствовали себя вольготно, свобода воли, так сказать, то с какой целью? Уже решили, напомнил мрак. Это я сам придумал. Я. Мужику нужны помощники. Самому тяжко сражаться с хаосом или с чем-то там еще. Да и вообще, слово сказать некому, в картишки перекинуться. «Он сам и есть хаос», — напомнил Олег. «Так что цели у него могут быть совсем другие». «Какие?» «Другие», — огрызнулся Олег. «Извини, извини». «А что, ждал, что я вот так тебе на все вопросы отвечу?» «Ну, ты же умный». Олег, не покупаясь налезть, буркнул. Творец создал вселенную, эту песочницу, даже детский манежек. чтобы там появились те, кто придет к нему. Именно к нему. Недаром же у нас в крови этот могучий зов идти к Богу. Это во всех религиях, всех верах, всех сказках. Искажено, перекручено, запластовано, но этот вечный зов прорывается сквозь любые пласты культуры, цивилизации, обычаи, ибо это наша истинная цель. Мрак подумал, сказал с сомнением. Цель? Думаю, настоящую цель поставят, когда придем. Олег зябко повел плечами. «Почему же не поставил? Мы побывали у Бога, но только даже не поняли и не ощутили». «Значит», — сказал мрак зло, — «еще не щенки, те человека замечают, а тараканы или муравьи, для которых человек что-то вроде стихийного явления. Возможно, Бог с нами говорил. Хотя, конечно, не дебил же он разговаривать с тараканами. Хорошо, хоть не прибил». Он шлепнул по широкой спине. Прозвучала хлестка. Словно по воде ударил ластом огромный тюлень. «Давай, приходи в себя, нельзя с таким рылым к женщинам!» Олег вытер ладонями лицо, сказал хриплым голосом, все еще содрогаясь от звездной жути, от тускнеющего вида разверзнувшихся бездн уже даже не космоса, а чего-то более древнего и тонного, чем сам космос. «Мрак, если скажу, скажу вслух, то сам себя должен увязать в рубашку с длинными рукавами и сдать на канатную дачу». «На Канадчикову». «Что?» «На Канадчикову», — пояснил мрак. «Говорят, был такой Канадчиков. Подарил свой особняк под приют для чересчур умных. Так что увидел?» Олег приподнялся, тел Лицо бледное, осунувшееся. Глаза блуждают, о красные волосы вздыбились, как наэлектризованные. «Не знаю ли, увидел ли это или подсмотрел, а может, просто почудилось?» «Или тебе дали понять», — сказал мрак. Лицо уже стало серьезным, хотя говорить продолжал легким шутливым голосом. «Это все неважно, как тебе объяснили. Словами, запахами или ритуальными танцами. Говори, что вас чудилось!» Олег провел ладонью по лицу, отстранил руку, дико посмотрел на пальцы. «Наша истинная жизнь совсем не то, что мы себе представляем», — мрак хмыкнул. «Ну да, иллюзия». «Не то, мрак». «Да уж надеюсь». Вообще истинная жизнь человека та, которую он даже не представляет. Мы, живя вот так, в этом организме...» Мрак сказал ехидно. «Это ты, чтобы не называть его богом? Давай-давай, материалист. Извини, что прервал. Не удержался, сам понимаешь». Олег сказал чуть громче, рассерженнее. Хоть и понимал, что мрак намеренно дразнит. Тем самым вроде бы повышает ему тонус, но уже не мог остановиться, не пойти на поводу. «Живя в этом...» человек выполняет и другие функции, гораздо более высокие, чем может даже предположить. К примеру, собака может спасти при землетрясении или исходе снежной лавины погребенных заживо людей. Взять след, найти оружие, наркотики, заложенную террористами взрывчатку. Понял? Мрак помолчал, затем вздрогнул, откинулся, словно невидимая лапа толкнула в грудь. Глаза расширились, он прорычал неуверенно. Это что же? «Может быть, наше путешествие за пределы Вселенной не совсем напрасное? И не совсем дурное?» Олег кивнул. «Возможно. Но собака, обнаружив взрывчатку, что могла бы разнести кинотеатр с тысячами зрителей, просто машет хвостом, не задается вопросами. А мы чуть мозги не свихнули, стараясь понять, что уже там делали. Вряд ли поймем. Давай примем пока как факт, что выполнили нечто нужное». Мрак пробормотал. «Хм». «Могли в самом деле спасти что-то большое. А что, если саму Вселенную?» Олег поморщился. «Да ладно тебе острить!» «Я на полном серьезе!» Возразил мрак. И в самом деле лицо было настолько серьезным, что мог быть серьезным на самом деле. Спасли Вселенную. Нас за это потрепали по загривку и сказали «Бегите, гуляйте!» «Пока!» «Будет нужно, позовем!» Он посерьезнел. Лицо начало вытягиваться. Олег спросил встревоженно. Что не так? Да все так, ответил мрак невесело. Надеюсь, у них там танков нету. Не хотелось бы с мины на пузе. Олег подумал, сказал осторожно, хотя мрак подсмотрел в глубине глаз искры, как от ударов по огниву. Дай нам только довести наших гусениц до выкукливания. Как только начнут, мы тут же сами отправимся за ответами. Да уж, это точно. Олег добавил после осторожной паузы. Но кое-что мы получили за это странное задание, сами того не подозревая. Как собачки, что научились проходить по буму или ползать под рядами проволоки. «Что?» – спросил мрак жадно. «А ты не заметил, с какой скоростью ты регенерировал?» Мрак вздрогнул, помотал головой. «Не вспоминай, до сих пор трясет. Я таял, как тонкая ледышка в котле с кипящей водой. Даже с кипящим маслом». Меня жрало со всех сторон, каждую пикосекунду от меня отжирало почти половину тела. Он запнулся, в коричневых глазах появилось и начало расти удивление. На миг превратился в статую из железа, потом стал силовым вихрем, снова принял нейтринный облик, выдохнул с великим изумлением. Неужели на фемтоуровень? Да, подтвердил Олег, иначе нам бы не выжить, но зато теперь фемтоскорость всегда с нами. всемогущество Всемогущество щенка, у которого наконец-то открылись глаза и уши. Он научился передвигаться на всех четырех лапках и, услышав зов человека, впервые сумел перелезть барьерчик щенячьего манежика. «Мрак подумал», — сказал рассудительно. «Ладно, возвращаемся, там обед стынет. Дорогу к Богу знаем, во второй раз придем не такими лохами». Вдоль у фемтосекунды просочились через перекрытие. Тигги все еще висит у него на шее и тянется губами к щеке. Пройдет 100 миллионов лет, прежде чем губы дотянутся, а Виктория через миллиард лет фемта мира сойдет с лестницы. Но сейчас спешить некуда. И они оба вошли в свои очень уж неторопливые биологические тела. Тигги влепила ему звучный поцелуй, а Виктория сбежала вниз и бросилась Олегу на шею. Руки ее были теплые, а губы мягкие и нежные. «Я люблю тебя». прошептала она. Мое сердце разрывалось от страха. «Следующий раз бери меня с собой!» Он подумал, ответил осторожно. «Не исключено!»